Гамсон никогда не хотел быть духом Норвегии и честно заявлял об этом. В романе он так или иначе критикует и иронизирует над всеми новыми сторонами жизни, над женской эмансипацией и наплывом иностранных туристов, над новыми формами образования детей и над самим путем развития страны. Писатель, от лица которого ведется повествование в романе, готов уступить дорогу молодым и обрести семейное счастье и покой. Он понимает, что и у человека есть прекрасный повод для радости – дети. 3 марта 1912 года у Кнута и Марии рождается первый ребенок – сын Туре. Второй сын, Арилд, родился в 1914 году, 3 мая, Эленор в 1915 году, 23 октября, а Сесилия в 1917 году, 13 мая. Гамсон очень любил детей и жену, но работа всегда стояла для него на первом месте, и он часто уезжал из дома, чтобы иметь возможность сосредоточиться, по меньшей мере на три месяца в год, иногда на больший срок. Когда новая книга начинала зарождаться у него в голове, он исписывал листы одному ему понятными каракулями и складывал бумаги на рабочем столе в своем кабинете в Скукхейме. Когда же все сюжетные ходы были придуманы, Гамсону требовалось остаться одному и написать задуманное. Он пробовал писать в усадьбе, но у него ничего не получалось, потому что его постоянно отвлекали разные хозяйственные дела. Во время его отъезда все вопросы решали управляющий и жена. Уезжал писатель в пансионаты и отели. Когда Мария в первый раз приехала навестить мужу в такой его командировке, то чуть с ума не сошла от ревности. В пансионате жило очень много женщин, в том числе красивых и одиноких. Но Гамсман некогда был отвлекаться от работы. Он писал неделы и перерывов, а его способности работать по десять часов подряд ходили легенды. В отеле он снимал три номера, сам селился в центральном, среднем, а боковые держал пустыми, чтобы туда никто не заселялся и не мешал ему писать. Гамсун был одержим своими книгами, и ему требовалось излить их на бумагу, чтобы вернуться к семье. В 1914 году началась Первая мировая война, во время которой Гамсун впервые открыто выступил в защиту Германии, во всеуслышание заявил о своей прогерманской позиции. Ситуация обретения независимости Норвегии во многом была схожей с историей Германии. Священная Римская империя германских народов Распалась в 1806 году, а после поражения Наполеона возникла немецкая конфедерация, и государством, входящим в ее состав, была предоставлена возможность выбора пути развития. В 1871 году король Пруссии был провозглашен немецким кайзером Второго рейха, из которого была исключена Австрия. В двойном же государстве Австро-Венгрии венгры получили политический суверенитет еще в 1867 году. Рост пангерманского движения в Австро-Венгрии отразил проблемы немцев в государстве, где они должны были сосуществовать со славянами. Вплоть до 1937 года, дата включения Австрии в состав Третьего рейха, немцы боролись за отделение немецких провинций от многоязычного государства габсбургов и включения их в состав Германской империи. Из-за трудностей в достижении политического единства и образования цельного немецкого государства немцы стали искать единство культурного, что привело к новому осознанию мифов и легенд германских народов. Пангерманская идея общности европейских народов была необыкновенно привлекательна прежде всего для скандинавских стран, ибо именно мифы Севера легли в основу реконструированной истории германцев. Норвежские писатели, в том числе и Бьонсон, и Ипсон, и Ли, всегда тепло относились к Германии, ибо, помимо всего прочего, их книги приходили к европейскому читателю именно благодаря переводам на немецкий язык. А во время Первой мировой войны почти все друзья Гамсона придерживались немецкой ориентации. Норвежский политик и писатель Лангслет пишет: В целом мы можем с полным основанием заявить, что среди той буйной растительности, которой изобиловали заросшие тропинки Гамсуна, можно найти лишь несколько российских сорняков. Важно осознавать, эти незначительные проявления российской идеологии Предстают перед нами в истинном свете, если учесть, сколь глубоко была внедрена российская идеология в тогдашнюю духовную жизнь, ведь ею были пропитаны умонастроения той эпохи, в том числе ее разделяли некоторые известные норвежские писатели.